Агин Александр Алексеевич, 1817-1875 годы. Русский художник, которого знают все, хотя зачастую не представляют себе ни его имени, ни его судьбы. Как видите, нельзя даже точно назвать ни даты рождения и смерти Агина, ни место его появления на свет. Но достаточно произнести имена, Чичикова, Ноздрева, Плюшкина, Собакевича, Коробочки, и сразу перед глазами возникают удивительно конкретные выразительные образы, которые достаточно раз увидеть, чтобы они впечатались, что называется, в память навсегда. Ноздрев с почти детским лицом, в распахнутом шлафроке, открывающим густую растительность на груди, Плюшкин, отворотившийся от Чичикова, глядящий на монеты в раскрытых ладонях с каким-то молитвенным выражением. Агин, окончивший в 1839 году Петербургскую академию художеств по классу Великого Брюлова, стал в 1840-е годы известным иллюстратором, обращался в частности к творчеству Панаева, очерк петербургский филетонист в сборнике «Физиология Петербурга», 1845 год. Тургенева, поэма «Помещик» в книге «Петербургский сборник» 1846 года. В 1846-1847 годах создаются 104 рисунка к мертвым душам. Они гравируются на дереве замечательным мастером Бернардским. Но Гоголь... отказывает в праве издания своего текста с иллюстрациями, сочтя их, так сказать, излишеством, да еще в тексте, который писатель назвал еще не вычищенным, не конченным. В 1846 году, без текста, выходят сто рисунков к сочинению «Мертвые души», рисунки на дереве Аген гравер Бернарской, Полностью шедевр Агина – был опубликован лишь в 1892 году, после смерти мастера. Работу художника высоко оценил Виссарион Григорьевич Белинский. В 1853 году Агин, гонимый нуждой и цензурой, уезжает в Киев, работает учителем рисования, от случая к случаю подрабатывает в театре и, наконец, спившись, умирает в полной нищете, и безвестности.